Мясо полетело обратно в портал, а следом закрылась и магическая дырка. «Слушай, у меня даже мозг заскрипел от мыслей. А ведь какая штука! А ты много мяса так достать сможешь? Дорогой!» — Джин Гордов скинул подбородок. «На свадьбе великого и могучего Аштаути Барзана Первого!»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 Лев Бонифатьевич периодически появлялся в замке, довольный как кот, обожравшийся сметаной. «Владыка, а можете сделать еще одну вылазку? Машины требуют у уйму дерева, и они за все заплатят. Мы с вами, Азала...» «Обойдетесь и перестаньте ходить с таким довольным видом. У нас война как-никак». Гоблин делал виноватый вид и сбегал до следующего раза.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 «Владыка, корабли!»